Алексей давно порывался уйти, но оцепенение нашло на него, как в бреду, когда человек порывается бежать, и ноги не двигаются, хочется крикнуть, и голоса нет. В этом оцепенении стоял он и смотрел, как Федоска держит свечу, как по дереву иконы проворно копошатся, шевелятся ловкие руки Петра, как слезы текут по скорбному лику, а над всем белеет голое, страшное и соблазнительное тело Венус. Он смотрел, и тоска, подобная смертельной тошноте, подступала к сердцу его, сжимала горло, и ему казалось, что это никогда не кончится, что это все было, есть — И будет в вечности. Вдруг ослепляющая молния сверкнула, как будто разверзлась над головой их огненная бездна, и сквозь стеклянный купол облил мраморную статую нестерпимый белый, белее солнца, пламеняющий свет. Почти в то же мгновение раздался короткий, но такой оглушительный треск, как будто свод неба распался и рушился. Наступила тьма после блеска молнии, непроницаемо черная, как тьма подземелья, и тотчас в этой черноте завыла, засвистела, загрохотала буря с вихрем, подобным урагану, с хлещущим дождем и градом. В галерее все смешалось. Слышались пронзительные визги женщин. Одна из них в припадке кликала и плакала, точно смеялась. Обезумевшие люди бежали, сами не зная куда. Сталкивались, падали, давили друг друга. Кто-то вопил отчаянным воплем. «Никола, чудотворец! Пресвятая Матерь Богородица, помилуй!» Петр, выронив икону из рук, бросился отыскивать царицу. Пламя опрокинутого треножника потухая вспыхнуло в последний раз огромным, раздвоенным, как жало змеи, голубым языком и озарило лицо богини. Среди бури, мрака и ужаса оно одно было спокойно. Кто-то наступил на икону. Алексей, наклонившийся, чтобы поднять ее, услышал, как дерево хрустнуло. Икона раскололась пополам.